Георгий Лопатин. Князь Рус. Рождение нации. Глава первая. Город рос, что называется, не по дням, а по часам. В первую очередь, как и было обещано жрецам, возвели их храмовый комплекс, на что потратили все следующее лето, 556 года. Причин тому, что на одно здание ушло три месяца, имелось несколько. Во-первых, здание получилось все-таки не самым маленьким, и если вытянуть его в одну линию из фигуры знака рода – этакого отпечатка куриной лапы, то при ширине 20 метров и высоту 12 в длину выходило около 150 метров. И ведь это не пустая коробка, как для главного храмового зала, в котором предстояло проводить моления до проповеди. Остальные помещения сильно внутри поделены на более мелкие комнаты. Русу для планировки внутренних объемов пришлось хорошенько постараться, задействовав все свои инженерные способности. Оно вроде и не сильно сложно с виду спроектировать все эти комнаты с аудиториями, Но это пока до внутренних коммуникаций дело не доходит. А именно, отопление и водоснабжение с канализацией. Больше всего, конечно, намучился с отоплением. Дабы не строить печки и камины, чуть ли не в каждой комнате, он пошел по пути разветвленных в воздуховодов батарей. Даже не дымоходов, ибо чистить такую систему от сажи – это тот еще геморрой с частичной разборкой всей системы. Так что в подвальном помещении ставилась печка, коя своим огнем и дымом нагревала остальные трубы-радиаторы, для чего не имели многочисленные пластинки-теплообменники, словно лопатки на турбине, а те уже грели воздух, который расходился по воздуходувам батареям, нагревая в свою очередь их самих а те уже грели воздух в помещениях. Не самая простая и эффективная в плане КПД технология, но рабочая. Тем более, что печка не только и не столько занималась отоплением, сколько работала на кухню для приготовления пищи, а также на баню, поставляя туда в огромных объемах горячую воду. Во-вторых, скорость строительства ограничивали производственные мощности. Тут не хватало как печей и мельниц для производства цемента, так и не поспевали поставщики извести. Хотя известь везли всю зиму, так что навезли целую гору, но улетала она, что называется, со свистом. В-третьих, не имелось опыта столь масштабного строительства от слова «совсем». Поскольку это было первое возводимое здание, да еще столь масштабное, не говоря уже о его религиозной важности, то сделать так, чтобы оно стало согласно поговорке о первом блине комом, было недопустимо. И Рус контролировал все процессы от начала и до конца, начиная от качества помола ингредиентов, обжига, качества помолок линкера... Заливку цементной смеси, формы строительных блоков И конечно же саму укладку этих блоков Кои при размерности 50 на 25 И на 25 имели три цилиндрических углубления Диаметром 5 сантиметров И глубиной в 10 с одной стороны для снижения массы Ну и какая-никакая экономия материала В общем беготни получалось много А нервов потрачено еще больше, и чем выше поднимались стены, тем тревожнее становилось на душе. Хотя со строительной площадкой повезло в том плане, что грунт холма, выбранного для будущего города-крепости, оказался каменистым, и значит можно было надеяться, что здание не начнет проседать то тут, то там, и не образуются трещины с последующим развалом постройки. Ну и поскольку общий архитектурный стиль Рус выбрал как готический, то такой элемент стены как контрфорс тоже внушало надежду, что стены не поведет и не выгнет наружу под собственной массой, несмотря на все ухищрения по облегчению строительных блоков. Еще давило на нервы то обстоятельство, что цемент производится все-таки кустарно и существовал не маленький риск, что с течением времени блоки, напитав сырости, начнут разрушаться. Все-таки не заводской из 21 века высшего качества. Хотя тут Русс сделал все, что мог, выбрав из сотен составов, что были им произведены экспериментально самые лучшие по всем возможным параметрам. В конце концов, не боги горшки обжигают, пытался он себя успокоить. Видел он в свое время бетонное строение середины XIX века. Так крепость бетонных блоков на зависть современных железной арматурой. А тогда ведь производство цемента тоже можно назвать кустарным. В общем, это обстоятельство внушало некоторую надежду на то, что и его бетон простоит не то что века, а тысячелетия. Понятно, что для строительства он изготовил несколько самых необходимых инструментов, такие как уровень со стеклянной колбочкой, с водой и пузырьком воздуха внутри, и банальный отвес, плюс натягивались верёвочки, чтобы не дай боги линии укладки не пошли волной. Что до крыши, то Рус решил всё же особо не экспериментировать и изготовил классическую керамическую черепицу. Правда, глину для неё пришлось вести за 3-9 земель из северных долин, ибо в горах ничего подходящего не нашлось. А чтобы здание не вызывало тоску своим серым цветом, то его, конечно же, чуть осветлили декоративными элементами из бетонных панелей с добавлением светлого песчаника. А кроме того, тут подсобили две девчушки, Зара и Мила, что, став очень самостоятельными невестами, Благодаря своему бисерному производству продолжали заниматься стекольными экспериментами. Однажды, попавшись Русу на глаза и получив от него демонстративный нагоняй за несанкционированное производство бисера, пусть и не в ущерб основному производству, он тогда изготавливал стеклянные наконечники для стрел, они теперь с каждым результатом своих экспериментов бежали к нему, И вот как-то зимой, еще до начала строительства храмового комплекса, только-только начали рыть траншею под фундамент прибежали с очередным итогом своих опытов, протянув несколько кусков стекла, искрящегося в солнечных лучах. «Посмотри, князь, что получилось?» «О!» – сразу по достоинству оценил результат рус. Он сразу понял, что в расплав стекла девицы добавили минерал, под названием Сурьма, что недавно принесли в виде образцов того, что залегает в словацких рудных горах. Добавили от совсем мелкого песка до достаточно крупных кусочков размером с ноготь. Имея такой результат, Рус, не задумываясь, поменял местами свой дворец храмом, то есть перенеся последний в северный лепесток, чтобы вход в храм оказался с южной стороны, то есть освещался солнцем. Зачем? А зачем, что он решил декорировать вход в храм стеклянными панелями с сурьмой? Сам вход слегка переделал, и теперь он имел глубину в 3 метра, с сужением, из-за чего получалась воронка. В итоге получилось очень и очень... в общем очень. Хромовые врата в лучах солнца сияли и искрились за счет блескучих свойств сурьмы. Ну и знак рода на крыше, установленного по типу христианского креста над церковью, но изготовленного из все тех же стеклянных панелей с добавлением сурьмы, также сиял на солнце. А еще он сиял в ночное время, когда зажигали хитрую подсветку, над которой Русу тоже пришлось поломать голову. Рус похвалил себя за то, что несмотря на все риски, первым делом решил построить именно культовое сооружение, а не дворец для себя. Храм Рода практически сразу после постройки стал объектом паломничества, несмотря на то, что строящийся Русгард, как решил назвать свой город-крепость Рус, сознательно подпустив в названии некоторое скандинавское звучание по типу Асгарда, находился практически на отшибе славянских земель. Более того на южной стороне Карпат, на границе с землями кочевников. В общем, чтобы до него добраться, нужно сильно постараться и быть действительно сильно верующим человеком. Но слухи о храме, теми же торговцами, а также племенными воинами, что приезжали за железом, разнеслись очень быстро и широко. Для людей, живших в полуземлянках, увидеть каменный храм бога рода Да еще сияющим в лучах солнца входом, это было как попасть в иной мир. Конечно, они наверняка слышали о подобных зданиях у тех же ромеев. Кто-то даже видел, будучи у них на службе, или наоборот, в набегах на их земли. Но сколько их видело? И одно дело слышать, знать, и другое дело увидеть воочию. И вот оно, великолепие во всей своей монументальности. Это для сознания простых людей после полуземлянок, в которых жили даже их вожди, казалось чем-то невозможным, словно сам бог Рот приложил свою десницу к созданию всего шедевра. А теперь представьте главное здание, где, собственно, велись проповеди как самим богу милым, так и его сторонниками по реформации религии с целью установления единобожия, и недопущению религиозного раскола племен, выбиравших себе богов-покровителей в зависимости от каких-то своих предпочтений. Высоченное здание с огромными по местным меркам 2 метра в основании и 6 метров высотой, застекленными окнами из цветных витражей, что готовились всю зиму перед строительством, да и во время самого строительства. С отделкой внутри здания тоже подсуетились. Загодя, дабы людей не смущали голые серые стены, их сразу закрыли деревянными панелями из дуба с искусной резьбой на религиозную тематику. Перед панно, освещая их, а также остальное пространство храма, что особенно ценно в сумерках и ночное время, на массивных тумбах стоят чаши из всего того же стекла с сурьмой, в которых горит яркое и бездымное пламя. Древесный спирт. Акустика тоже получилась неплохой, а легкое эхо, что все-таки имело место быть, придавало словам говорящего дополнительной значимости. В общем, не было ничего удивительного в том, что новое видение религии, а-ля «возвращенное к истокам», быстро завоевывало популярность в народе. Ведь кому больше поверишь своим жрецам, что одеты в грязные шкуры, и прокоптились дымом в своих лесных капищах, коих и видят-то от случая к случаю, или жрецу, проповедующим в столь огромном здании в нарядной одежде? Ответ очевиден. Простые люди просто в силу своей природы тянутся к новому и возвышенному, и это им дали в полной мере. Первый шаг в объединении славянских племен был сделан. Конечно, потребуется еще немало времени, сил и средств, чтобы новое религиозное видение владело всеми. Где-то придется действовать крайне грязными методами, всегда найдутся воинственные ретрограды, но без этого тоже никуда. И тем не менее, результат будет достигнут. Осталось объединить славянские племена политически в единую общность, так, чтобы они и думать не могли о разделении, подумал Русс. В этом плане было, пожалуй, сложнее. Лех сейчас работал над все-таки больше силовым объединением племен, помогая одним против других, устанавливая свое влияние над сателлитами. Но проблема тут в том, что стоит только ослабить хватку и все тут же развалится. Вспомнят о своей былой незалежности – И как хорошо при этом им жилось. Им это, конечно же, вождям. Продержись, племена, в таком состоянии два-три поколения, и можно было бы на что-то надеяться. Но, увы, есть несколько внешних сил, что этому станут активно мешать. Для начала это авары, что вот-вот ворвутся в Дунайские долины. Ну и, конечно же, ромеи коим под боком нарождающаяся сила не в жилу, и постараются сделать все, чтобы вновь разбить славян на отдельные, в идеале враждующие между собой племена. И в этом надо признать они Дока.